Руки Румфорда были высоко подняты, а пальцы раздвинуты. С кончиков пальцев струились языки розового, фиолетового, бледнозеленого огня святого Эльма. Золотые искры, шипя, плясали у него в волосах, словно пытаясь создать вокруг его головы мишурный орел. — Мир! — сказал Румфорд слабым голосом. Огонь святого Эльма вокруг Румфорда погас. Сэлло был потрясен. — Скип! — сказал он. — Что? Что с тобой, Скип? — Солнечные пятна! — сказал Румфорд. Он, шаркая ногами, потащился к своему креслу, сел, откинулся назад, прикрыл глаза рукой, вялый и бледный, как мокрый платок. Казак лег у его ног. Казак все еще дрожал. — Я я никогда не видел тебя таким, — сказал Сэлло. — а солнце ищ никогда не было такой магнитной бури, — сказал Румфорд. Сэлло не удивился, узнав, что солнечные пятна действуют на его друзей, попавших в хроносинкластический инфундибулум. Он и раньше много раз видел, как нехорошо Румфорду и казаку от этих солнечных пятен Но тогда их просто тошнило, и больше ничего. Языки пламени и полосы дематериализации он наблюдал впервые. Глядя на румфорда и казака, села увидел, как они мгновенно стали плоскими, потеряли третье измерение, словно нарисованные на колышущихся полотнищах флагов. Затем они перестали колыхаться и снова обрели трехмерность. «Могу ли я чем-нибудь помочь, Скип?» — сказал Сэлло. Румфорт заскрипел зубами. «Когда люди перестанут задавать этот ужасный вопрос?» — простонал он. «Прости?» — сказал Сэлло. Он выпустил весь воздух из ступней, и они стали вогнутыми, как присоски. Его ноги издавали сосущее чмоканье над отполированных камнях. «Ты не можешь прекратить этот шум?» Неприязнно, — сказал Румфорд. — Старому Селлу захотелось умереть. Его друг Уинстон Найлс Румфорд впервые разговаривал с ним так резко, Селла просто не мог этого вынести. Старый Селлу зажмурил два глаза из трех Третий глаз глядел в небо. Он увидел две нечеткие синие точки. то парили в вышине две синие птицы титана. Эта пара нашла восходящий ток воздуха. Ни одна из громадных птиц ни разу не взмахнула крылом. Ни одного негармоничного движения. Ни одно маховое перо не шлахнется. Жизнь казалась парящим сном. — Граул! — — дружелюбно сказала одна титаническая птица. — Грау! — согласилась другая. — Птицы одновременно сложили крылья, стали камнем падать с высоты. Казалось, их ждет неминуемая смерть за стенами дворца Румфорда, но они снова раскинули крылья, снова начали легкий парящий полет. На этот раз они парили в небе прочерченным полоской белого пара. Это был след космического корабля, несущего на борту малоки константа Биатрису Румфорд и их сына Хроно. Корабль шел на посадку. "Скип", сказал Сел. "Ты не можешь звать меня по-другому", сказал Румфорд. "Могу", сказал Сел. "Тогда и зови", сказал Румфорд. "Я это прозвище не люблю". Так мне может звать только тот, с кем я вместе вырос. — Я думал, что раз я твой друг, — сказал Сэлло, — может быть, мне позволительно. А не пора ли нам бросить эту игру в дружбу? Резко оборвал его Румфорд. Сэлло закрыл и третий глаз. Вся кожа на его теле съежилась. — Игру! — повторил он. — Опять ты чавкаешь ногами! — крикнул Румфорд. — Скип! — крикнул Сэллу. Он тут же спохватился. — Какая непростительная фамильярность! — Уинстон, ты так со мной говоришь, словно я в страшном сне. Мне казалось, что мы друзья. — Лучше скажем, что мы друг другу в чем-то пригодились, и нечего об этом вспоминать, — сказал Румфорд. Голова Сэллу слабо закачалась в карданном подвесе.